Глава третья. В последний раз. Без возврата. Ты еще не спишь, дочурка? И рослая сильная фигура Андрея Васильевича Дурова неожиданно выросла на пороге. Это был далеко еще не старый человек, но уже значительно тронутый сединою. Молодецкая осанка, длинная, с заметной проседей усы, коричневая, с золотыми шнурами, венгерка, Всё это обличало в нём лихого кавалериста. Его серые глаза, большие и ласковые, с любовью смотрят на дочь. Не ложишься ещё, именинница, ласково говорит он. А я виноват перед тобою, Надюк. Ещё с твоего праздника, девочка, к Порукину зашёл по делу. Надо было ему наставление дать, а то опять пошаливать стали киргизы и башкиры. Расчухали разбойники, что казаки вышли вчера из города, и сегодня же ночью в постоялый двор на Кипина разграбили. Главных зачинщиков поймали, слава богу. Теперь надолго отучит их от грабежа. Вот по какому делу замешкался твой старый папка. Ты уж прости его. Не гневайся, Надюк. Ах, папа! Гореча сорвалось с уст девушки. Как можете вы говорить так? Да ведь вы не знаете, как я Она не договорила. Спазм сжал ей горло, мешая закончить. Невыразимое волнение охватило её. Как он меня любит, бедный, дорогой папа, тревожно выстукивало её измученное сердечко. «А я-то что готовлю ему?» И, сделав над собой невероятные усилия, смугленькая девочка принудила себя ласково улыбнуться отцу. Но взгляд ее остался тревожным, и вся она дрожала от волнения. Андрей Васильевич уже успел заметить состояние дочери, ее дрожащий голос, внезапную бледность, покрывшую встревоженное лицо. Что с тобой, Надюг? Ты не здорова, моя девочка? Ты вся дрожишь. Надя. Надя моя, говори же, что это с тобой, ради бога. С трудом пересилила своё волнение Надя и ответила глухо, чуть слышно, едва владея непокорным языком. Мне только холодно, папенька. Не беспокойся, я совершенно здорова. И она прильнула к его груди. пряча бледное лицо и мрачно горящие глаза, наполненные теперь самой безысходной тоской. Холодные шнуры и золотые пуговки отцовской венгерки до боли впились в её похолодевшие щёки. Так сильно она напрягалась к ним, стараясь заглушить этим иную боль, гораздо более острую и мучительную, боль её сердца. И в самом деле ты не в себе, дочурка, произнёс с заметной тревогой в голосе Андрей Васильевич. Не дай бог захвораешь. Холи холодно, протапливать велигорницу, а нет, перекочёвывай в большой дом, и то пора, октябрь близко. Ведь никто не не волит нас жить в этом курятнике. А только не дай бог заболеешь. Сейчас же мне скажи, слышишь, девочка, береги себя. Ради твоего старого папки, не приведи, Господь, случится, что ведь я места себе не найду. Надюк ты мой, рябчик ты мой милый, заключил отставной кавалерист с необычайной нежностью в голосе. Он часто называл так в шутку свою любимицу, намекая этим прозвищем на тронутое оспой личика Нади, и Надя всегда со смехом принимала от него эту шутку. Но теперь ей было не до смеха. То, что он говорил ей теперь, её дорогой, нагглядный папа, только больше и мучительнее терзало и без того истерзанную непосильными муками душу бедной девочки. Ей становилось страшно при одной мысли, что станет с ним, когда он лишится надолго, может быть, навеки своего надюка, гусарёнка, своего милого рябчика. А что, если ее поступок убьет, сведет в могилу его, такого чудного, ласкового, заботливого, родного? «О, Господи!» — с содроганием думалась Надя. «Все вынесу, все только не это. Боже, умоляю тебя, только не это. Ты великий и милосердный, ты избавишь меня от этого нового ужаса, ты не допустишь его. Господи, молю тебя, сохрани его». Спаси и помилуй. И до боли стискивай зубы, боясь разрыдаться, она всё крепче и теснее прижималась к отцовской груди, призывая к себе на помощь всё своё мужество и самообладание, которое, казалось, ускользало от неё всё дальше и дальше. И вдруг быстрая, как молния мысль прорезала её мозг: а что если остаться? Что если подчиниться своей скромной девичьей доли и забыть безумное, влекущее ее неудержимо стремление вырваться на простор, на волю, если покориться условиям судьбы и природы и сделаться простенькой, тихонькой, сарапульской барышней, как и сотни ей подобных. И разом, оторвавшись от груди отца, она заглянула ему в глаза своими громадными, расширенными, да нельзя горящими зрачками». Вот оно, это милое, дорогое лицо, так безумно любимое ей с детства. Вот они, эти чудесные, ласковые глаза, которые так доверчиво и ясно глядят ей в самую душу. И подумать, что в следующее же утро эти милые глаза, не встретивсь с её взглядом, может быть сомкнуться навеки. Что эта благородная, мужественная голова не вынесет нанесённого ей удара. Ведь дорогие, устаньи, когда не произнесут её имени. О, нет, нет. Она не в силах нанести этого удара ему, милому, ненаглядному, родному. Что-то силой сжало грудь Наде, подкатилось к самому горлу, не давая ни вздохнуть, ни опомниться. Миг, и она упадёт к ногам отца, обхватит его колени и расскажет ему всё-всё, заливаясь Слезами раскаяния и горя. Вдруг, словно из тумана, выплывает перед ней странная девушка в деревенских сандалиях, с золотыми косами, небрежно раскинутыми вдоль спины. Глаза ее с укором и гневом устремлены на Надю. Уста шепчут, чуть слышно, почти неуловимо. Так вот ты какая, жалкая, ничтожная, слабенькая девочка. и ты требовала от меня помощи, благословения от меня, которой недостойно завязать ремень на сандалии. О, бедное, малодушное создание! Где тебе быть тем, к чему влекло тебя твое ничтожное тщеславие, твоя непомерная дерзость? Напрасно я поверила твоей клятве, поверила детскому лепету бедного, слабого ребенка. Нет-нет, ты не права, Жанна, мысленно, "Воскликнула обезумевшая от стыда и отчаяния Надя: Ты увидишь, что я достойна твоего покровительства, клянусь тебе. Она как-то разом преобразилась. Куда девались прежние смятение, ужас и печаль? Глаза горят решимостью и отвагой, лицо смотрит бодро, спокойно. Прежний трепет волнения исчез с него бесследно. Голос её звучит твёрдо и смело, когда, повернувшись к отцу, Она говорит с ласковой улыбкой, «Не беспокойтесь обо мне, папаша, меня действительно знобит немножко, усну, и все как рукой снимет к завтрашнему утру. Ну, Христос с тобой, детка, ложись скорее». И впрямь, пожалуй, сон, лучшее лекарство, произнес отец, поднимаясь с кресла, и, обняв дочь, он крепко поцеловал ее в обе побледневшие щечки. При этом прежнее волнение снова вернулось было к Наде. В последний раз, произнесла она мысленно, целуя, благославлявшая её руки в последний раз, завтра это драгоценное благословение получит Клёна и Вася, а она, Надя, злая непокорная Надя, самовластный гусарёнок, милый рябчик, Нади его любимица, будет уже далеко-далеко. Но Андрей Васильевич не заметил нового волнения дочери. Он ещё раз поцеловал смоглое личико и, не обернувшись, исчез за дверью. И хорожо сделал, что не обернулся. Его Надя, его бедный милый рябчик, стояла теперь на коленях перед креслом, на котором он только что сидел, и покрывала его старенькую кожаную обивку исступлёнными поцелуями, смешанными с беззвучными слезами. Иные минуты в жизни человеческой кажутся вечностью. Такие именно минуты и переживала Надя, ползая на коленях вокруг кожаного кресла и покрывая поцелуями и слезами и самое кресло, и пол горницы, где, казалось, еще оставались следы ее отца. Наконец уже слез не хватало, их точно выпила до капли измученное сердце смугленькой девочки. Она тяжело поднялась с колен и пошатываясь подошла к дубовому комоду, на котором стояло небольшое круглое зеркальце. Пошарив в комоде и почти ничего не видя от слёз, она наконец подняла руки над головою. Какой-то небольшой блестящий предмет блеснул в её пальцах. Миг, и тяжёлая тёмно-русая коса скатывается, отделённая от головы девушки. и, свернувшись змеёю, падает на пол. Дрожащими руками срывает теперь из себя Надя все принадлежности своего девичьего туалета. С лихорадочной поспешностью выбрасывает она из комода широкие казачьи шаровары, высокие грубые сапоги, длиннополый синий чекмень, барашковую шапку с алым верхом, И алый пояс. Всё это как в сказке, словно пощучьему велению появляется перед ней. Дрожащие руки плохо повинуются ей, их движения судорожны, торопливы, даже пальцы сводит от волнения. Только через четверть часа, совершенно перерождённая в своём новом костюме, взглядывает она в зеркало в синем чехмене. Перетянутым в талии алым поясом, заткнутым за него оружием, в казачьей шапке, на коротко остриженных в кружок волосах, она ничего не имеет общего с прежней Надей, дочерью Сарапульского гардничего. Ничего женского нет в этом бледном лице, таком юном и отважном. Не больше 14 лет на вид, кажется ему. этому юному стройному казачку-мальчику с упрямым крутым лбом и тёмными, так и поблёскивающими из-под чёрных бровей глазами. И дивится невольно своему новому виду Надя, как однако преображает срезанная коса и мужская одежда. Но ей нет времени раздумывать и мешкать. Где-то недалеко от садового домика Слышится шелест сухих листьев и ржание коня. Милый заждался меня, тихо произносит Губы Наде, и впервые за этот вечер счастливая улыбка скользит по её смуглому лицу. Проворно берёт она со стола кубышку с деньгами и часы, погружая то и другое в глубокий карман казачьих с красными лампасами шаровар. Потом еще раз взглянув во вдохновенное лицо странной пастушки, Надя снимает шапку, истово крестится широким русским крестом и бесшумно проскальзывает за порог горницы. В старом саду темно, как в могиле, но знающий каждый его закоулок Наде не надо света. Под ее ногами шуршат осенние листья, над головой радостно мигают ладони. алмазные звёзды, а в сердце Нади борется безумная печаль с радостным сознанием обретённой свободы. Миновав дубовую аллею и повернув за угол развалившейся беседки, вокруг которой мраморные фавны замерли в прыгающих позах, Надя выходит на береговой обрыв, где мерно катит свои тёмные воды. Тихо плещущая и царственно спокойная кама. Алкид, чуть слышно зовет девушка, и в ответ ей звучит новое ржание коня, где-то уж близко, совсем близко от нее, там за кустами дикого орешника, разросшегося в изобилии по уступам обрыва. И в ту же минуту две темные тени выступают из темноты в лунную полосу. Тень высокого человека в кучерской поддюжке и сера в яблоках статного коня, чистой карабахской породы. Это конюх Ефим с Алкидом, неизменным другом и любимцем Нади. Ах, наконец-то барышня, а мы уж заждались вас, говорит он весёлым шёпотом. Да куда же это вы собрались в такую позднюю пору? Ефим нисколько не поражён мужским костюмом Нади. Не раз дворня видела в нём старшую барышню во время её верховых прогулок по Сарапульским окрестностям. Сам городничий, выучившей верховой езде дочь, подарил вместе с конём и весь казачий костюм своей любимице, находя, что в мужском одеянии гораздо удобнее и легче держаться в седле. Не то удивляло Ефима, а позднее время, выбранной барышню для верховой прогулки. Ещё до ужина Надя таинственно вызвала его из людской и приказала ему к 12 часам ночи оседлать алкида и ждать её вместе с конём на Добрывом, позади сада. Он не посмел ослушаться молодой хозяйки, обещавшей ему к тому же щедрое вознаграждение. И Надя сдержала свое обещание, и с тонкой девичьей руки в заскорузлую грубую ладонь Ефима перешла целая груда монет, и медных, и серебряных. «Слышишь, никому ни слова о том, что видел», — дрожащим голосом говорит она теперь чуть ли не до земли кланявшемуся ей конюху. «Я на тебя надеюсь, Ефим, а теперь ступай, ты мне больше не нужен». «Да куда же вы собрались, барышня?» По-прежнему недоумевал тот, хлопая глазами. «И скоро ли вернуться, изволите?» «Вернусь ли скоро, не знаю, голубчик», — с невольной грустью в голосе произнесла Надя. «Я еду туда, где меня ждет счастье. Прощай же, старина, не поминай лихом». Быстро вскочив в седло с легкостью настоящего кавалериста, Надя легонько тронула ногами крутые бока алкида. И скоро ее стройная фигурка, слившаяся в одно целое с силуэтом коня, исчезла во мраке осенней ночи.